Урок 3. Концентрация. Путь к исполнению желаний. Невежественные люди спрашивают, неужели вы можете получить что-либо, просто желая этого? Я утверждаю, что благодаря концентрации вы способны получить все, чего хотите. Любое желание может исполниться. Но от того, насколько вы концентрируетесь на нем, зависит, исполнится ли оно на самом деле. Просто хотеть недостаточно. Если вы просто хотите, вы демонстрируете слабость, а не веру в возможность осуществления вашего желания. Шагните за пределы «хочу» и не тратьте энергию своего мозга на пустые фантазии. Думайте о том, что достойно обладания. Обращайтесь со своими желаниями осторожно. Создайте ментальную картину того, что вы хотите. Направляйте на нее свою волю, пока она не материализуется. Никогда не дрейфуйте по жизни без цели знаете чего вы хотите сделать, направляйте всю свою энергию на цель, и вы будете успешны. Ощутите, что вам по плечу любое занятие, за которое вы беретесь. Есть много людей, которые принимаются за дело с чувством, что у них ничего не получится. Так обычно и происходит. Позвольте мне привести одну иллюстрацию. Покупатель идет в магазин и спрашивает нужный ему товар. Клерк отвечает, к сожалению, у нас его нет. В этой ситуации решительный покупатель спрашивает, где можно найти нужный товар. Не получив нужного ответа, покупатель обращается к управляющим магазинам и в конце концов добивается своего. В этом состоит секрет концентрации и получения того, что вы хотите. Помните, что ваша душа – центр всей силы, и поэтому вы можете достичь любых целей. Я либо найду путь, либо проложу его. Человек, который обладает таким духом, победитель. Я знаком с человеком, который сейчас возглавляет крупный банк. Он начинал как посыльный. Отец сделал пуговицу с буквой «П» и пришил ее к его пальто. Он сказал, «Сын, буква «П» есть напоминание о том, что в один прекрасный день ты станешь президентом этого банка. Я хочу, чтобы ты хранил эту мысль в своем разуме. Каждый день делай что-то, что приблизит тебя» твоей цели. Каждый вечер после ужина отец спрашивал сына, что ты сделал сегодня? Он постоянно думал об этом. Он концентрировался на желании стать президентом банка, и он им стал. Отец также просил, чтобы сын никогда не говорил никому, что означает буква «П». Сын хранил молчание, даже когда над ним насмехались знакомые. И только позднее, став президентом банка, Он раскрыл им секрет. «Просто хотеть – это значит тратить свою ментальную силу. Не расточайте энергию в попытках удовлетворить каждый свой каприз. Сосредоточьтесь на достойном деле». «Если человек пользуется своей силой, он становится сильнее», – сказал Эммерсон. «Успех во многом зависит от концентрации на внутренней законе силы. Когда вы сфокусированы на нем, вы пробуждаете ментальные силы, которые оказываются удивительно эффективными». В сфере бизнеса. Пока вы не дошли до этого уровня, вы не пользуетесь своими силами в полной мере. В Великой Вселенной переплетены многочисленные силы. Вы создаете для себя место в мире. Только от вас зависит, насколько важным будет это место. Благодаря неизменному и нерушимому закону вы можете со временем совершить все нужные поступки. Не бойтесь приняться за дело, к которому стремитесь от всего сердца при условии, что вы готовы пойти на все необходимые усилия. Все, что правильно, возможно. Все, что необходимо, неизбежно произойдет. Если что-то является правильным, вы должны сделать это, даже если весь мир считает, что вы ошибаетесь. Я и Бог всегда большинство. Выражая эту мысль другими словами, всемогущий внутренний закон, который есть Бог, и ваш организм может победить весь мир, при условии, что ваше дело справедливо. Не говорите, я хотел бы стать великим человеком. Вы в состоянии сделать все, что хотите, и все, что правильно. Просто скажите себе, ты можешь, ты должен, ты будешь. Осознайте истинность этих слов, и дальнейшие шаги будут простыми. У вас есть скрытые способности, которые победят любое сопротивление вашим планам. Пусть испытания и трудности приходят, Я смело встретить их готов. Моя душа непобедима. Все силы ее небо наделило. Поможет Бог вам мне преодолеть нужду. Чем тяжелее бит, тем крупнее победа. Коль путь тернист, быстрее я иду. Вперед к триумфу праведного дела. Я верю мудрости возвышенного я. И светом наполняется вся жизнь моя.